Константин Сонин. «Когда кончится нефть» и другие уроки экономики. Введение. Экономические трудности заставляют интересоваться экономикой даже тех, кому в обычные времена это не пришло бы в голову. Точно так же нормальный человек, пока он здоров, не слишком увлекается просмотром медицинских сайтов в интернете. Драматические события в европейской экономике, колебания цен на нефть и курса рубля не сходят со страниц газет и телевизионных экранов. Но в новостных сообщениях редко содержатся ответы даже на самые простые вопросы. Первое издание этой книги вышло 8 лет назад, весной 2011 года, И вопросов с тех пор только прибавилось. Что будет с евро, если Германия и Франция не найдут способ поддерживать греческие или испанские банки в тяжелых обстоятельствах? Как скажутся на мировой экономике замедление роста в Китае и действия китайского правительства? Чем грозят р о с с и й с к о й экономики падение мировых цен на нефть, санкции и контрсанкции – а также внутренние политические потрясения. Эта книга не совсем учебник экономики, точнее, совсем не учебник. Каждую главу можно читать отдельно. Каждый урок, обсуждение вопроса, взятого из жизни или домашних разговоров со страниц газет и журналов, экрана телевизора и из других источников. Часть вопросов была задана моими школьниками, не так много знающими об окружающем мире, часть – ведущими и слушателями на «Эхе Москвы», «Дожде» и «РБК», на публичных лекциях в лектории Политехнического музея, на выступлениях в университетах, перед слушателями летних школ и участниками Всероссийских Олимпиад по экономике и математике. На многие вопросы у экономистов есть готовые ответы, пусть и не всегда окончательные – В некоторых случаях наилучший ответ состоит в описании того, с каким количеством проблем приходится сталкиваться ученым при попытке дать конкретную рекомендацию. Экономическая наука знает о т в е т а далеко не на все вопросы, так же, как врачи умеют лечить не все болезни. Тем не менее, вряд ли кому-нибудь придет в голову утверждать, что современная медицина ни на что не годна. В экономической науке аналогично. На множество вопросов уже получены ответы на одни полные, на другие еще не окончательные. Аналогия между экономикой и врачебной наукой вообще очень плодотворна. Как в медицине есть чистые теоретики, лабораторные и фармацевтические исследователи, и есть лечащие врачи, пользующиеся плодами их работы – Так и в экономике есть аналитики и практики, исследователи и деятели, применяющие плоды исследований на практике. Подобно тому, как современный студент медицинского вуза узнает на первом курсе больше, чем знали Гиппократ и Авиценна, топ-медики своих эпох, так первый же курс экономики содержит огромное количество идей, для формирования которых – потребовался экономический опыт десятков правительств и миллионов людей в течение многих столетий как и у медиков у профессиональных экономистов есть конкуренты в борьбе за общественное мнение посмотрите газеты сколько шарлатанов предлагает свои услуги по лечению любых даже самых тяжелых заболеваний и сколько людей лечится у этих шарлатанов точно так же обстоит дело с разными экономическими гуру, то, что их теории часто противоречивы и не подкреплены никаким систематическим анализом реальных данных, ничуть не снижает их привлекательности в глазах публики. Все уроки, изложенные в этой книге, какими бы жизненными они ни были, опираются на теоретические исследования, результаты проверки этих теорий с помощью данных и экономического опыта. В каждой главе приведены ссылки на статьи, опубликованные в академических журналах. Отличие научных работ от вольной эссеистики и тем более от ангажированной публицистики состоит в том, что высказанные там утверждения, во-первых, логически непротиворечивы, Именно для этого экономисты строят математические модели. И, во-вторых, эти утверждения можно проверить, анализируя реальные данные. Экономические уроки, о которых я пишу, всегда начинаются с практического вопроса. Иногда может показаться, что исходный вопрос не связан напрямую с экономическими заботами. Например, урок номер 8 – рассказывает о лабораторных экспериментах, которые проводили экономисты, чтобы выработать о п т и м а л ь н ы е п р а в и л а для подсчета голосов в суде присяжных. Без применения экономической теории здесь было не обойтись. Только экономисты умеют анализировать стратегическое поведение субъектов, имеющих доступ к разной информации. Чтобы рассказать об этом, понадобился еще более практический и совершенно неэкономический вопрос «В какой угол нужно прыгать в р а т а р ю при пенальти?» С этого вопроса начинается урок номер 6. В уроке номер 14 первый вопрос из области прикладной политики о масштабах фальсификации на парламентских выборах. Но, оказывается, без экономистов и здесь не обойтись. Прекрасный повод поговорить о полевых экспериментах – важном инструменте современного экономического анализа. Это может показаться странным, но во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и его продолжения кризиса еврозоны, начавшегося в 2010-м, ученые-экономисты не узнали ничего особенно нового о том, как работает экономика. Почти все сюжеты развивались как по учебнику макроэкономики. Основные рецепты можно было почерпнуть из опыта предыдущих кризисов. Другое дело, что академические экономисты много узнали о том, как устроена политическая практика. Оказалось, тот факт, что ученые знают правильные ответы на вызовы, с которыми сталкивались п р а в и т е л ь с т в о и Центральные банки, или дают четкие прогнозы о последствиях экономической политики, вовсе не гарантируют, что к их советам прислушиваются. Нередко политик выбирает в качестве советника именно того экономиста, чьи прогнозы совпадают с тем, что он хочет услышать. Для второго издания я переписал все главы и добавил несколько новых разделов о полевых экспериментах и ловушке ликвидности, которая объясняет механизм нынешнего кризиса в еврозоне. Кроме того, я постарался сделать так, чтобы в тексте были ответы на вопросы, которые часто задают экономистам сейчас. Почему в Соединенных Штатах Америки, самой богатой стране мира, несмотря на 7 лет непрерывного роста занятости, большинство граждан недовольны своим экономическим положением? В чем заключалась ошибка британского правительства, вызвавшая спад производства, когда экономика только-только начала выходить из кризиса? Почему действия российского правительства осенью 2014 года усилили спад, вызванной падением цен на нефть и экономическими санкциями. Рассказывая об экономической науке, я опирался бы на статьи, использующие российские данные. Так я и делаю, когда это возможно, но таких работ, к сожалению, явно недостаточно. По счастью, экономическая наука, сделавшись в последние сто лет наукой естественной, стала совершенно интернациональной. Теории или методы анализа данных, разработанные в Гарварде, Чикаго или Оксфорде, применимы к нашим проблемам точно так же, как применимы методы анализа ДНК или изготовления наноматериалов. Российская экономика подчиняется тем же закономерностям, что и любая другая Так закон всемирного тяготения действует и в Америке, и в Европе. Другое дело, когда инженер строит мост или здание, ему нужно учитывать не только гравитацию, но и, например, особенности почвы в том месте, где ведется строительство. Чтобы извлечь урок из опыта другой страны и использовать его в своей, нужно придумать хорошую теорию, проверить, насколько она согласуется с данными – и, если согласуется, попробовать сделать выводы. Когда я занимаюсь своей основной научной работой, то делаю в точности то же. Придумываю модели, которые позволяют представить сложный мир в настолько простом виде, что его удается анализировать и получать из анализа выводы. Я пытаюсь проверить, насколько хорошо эти выводы согласуются с реальными данными. Если согласуется плохо, то стараюсь разобраться, что неправильно в модели. Если хорошо, то пытаюсь опубликовать статью в научном журнале. Это трудно, потому что периодики, которые читают все ученые-экономисты в мире, мало, а хороших работ много. В год в мире появляется примерно 50-60 тысяч научных статей по экономике. И редакторы ведущих журналов Крайне придирчивы. Тем же занимаются мои коллеги по Чикагскому университету, вузу, в котором я работаю. То же самое было и в Москве, на экономическом факультете высшей школы экономики ВШЭ, в моем московском месте работы, и в российской экономической школе РЭШ, Один экономист пытается понять, как должен быть устроен онлайновый аукцион, чтобы продавец не обманул покупателя, притворяясь конкурентом, поднимающим ставки. Другой исследует вопрос о том, как развивалась бы наша промышленность, если бы миллионы россиян не оказались по историческим причинам расселены гораздо севернее, чем они поселились бы по своей воле. Третий изучает влияние характеристик российских регионов на последствия, п р о в о д и м о й губернаторами политики. Без таких исследований не узнать, был ли успех некоего мероприятия, аукциона на квоты на волов рыбы, программы миграции или поддержки малого бизнеса в регионе, плодом усилий или просто стечением обстоятельств. Эти вопросы... Лишь капля в огромном море проблем, которыми занимаются современные ученые-экономисты. Правда ли, что если генеральный директор компании купил роскошную яхту, то акции этой компании в будущем подорожают? Правда ли, что если страна вкладывает значительную долю бюджета в научно-технические разработки, то благосостояние граждан растет быстрее? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, нужно, во-первых, собрать множество данных о происходящем в экономической жизни, во-вторых, получить хорошую теорию, логичное объяснение происходящего, и, наконец, проверить, соответствуют ли новые данные и факты выдвинутой теории. На с т а т ь и в которых эта работа проделана, данные собраны, Теория сформулирована и протестирована, и опирается эта книга. Эта книга не могла бы быть написана, если бы не усилие многих людей, которым я очень обязан. Максим Трудолюбов, редактор отдела а к о м м е н т а р и е в в газете «Ведомости», сделал меня, человека из академического мира, публицистом. Леонид Бершицкий пригласил в журнал «Смарт Мани», А Владимир Федорин был заказчиком и первым редактором тех разделов текстов, которые впервые появились в этом журнале. Часть из них редактировал Андрей Литвинов. Другие части впервые появились в New Times, Esquire, Colter, Experte, Ведомостях или просто в моем блоге ksonin.livejournal.com. Елена Евграфова была инициатором первого издания, а Алексей Васильев, Ксения Паневкина, Георгий д е р л у г и я н Марина Додлова, Михаил Брауда-Золотарев, Михаил Сонин и Тимур Туганбаев героически прочли текст целиком и сделали массу ценных замечаний. За отдельные, но от этого не менее драгоценные замечания Я благодарен Виктору Огрозкину, Александру Баринову, Михаилу Богуславскому, Сергею Вакуленко, Рубену и Николопову, Сергею Измалкову, Станиславу Коленникову, Татьяне Михайловой, Марии Петровой, Сергею Попову, Андрею Симонову, Сергею Степанову, Михаилу Тейфу и Марии Юткевич. Я особенно благодарен моим постоянным соавторам по научной работе, в первую очередь, Георгию Егорову, чьи советы и взгляды повлияли на мое экономическое восприятие мира. И не меньше Дарону Асемоглу, Екатерине Журавской, Сергею Гуриеву, Скотту Гельбаху, Рубену и Николопову, Марии Петровой, Ирине Хованской и Алексею Захарову за то, что их самоотверженный труд над нашими совместными академическими проектами – оставлял мне время для занятий экономической публицистикой. Большая часть того, что написано в этой книге, и уж, конечно, большая часть моих взглядов на экономические и политические проблемы, связаны с моей и, значит, нашей совместной научной работой, так что и здесь они мои соавторы. Не меньшую благодарность я испытываю к моим коллегам по Чикагскому университету н и у ВШЭ, РЭШ и ЦЕФИРУ, Школе управления Келлога при Северо-Западном университете и Средней школе номер 57 в Москве. Без вопросов, которые задавали мне школьники на уроках экономики и студенты на курсе «Введение в экономику» совместного бакалавриата ВШЭ-РЭШ, эта книга, наверное, не появилась бы вовсе. Без комментариев коллег она была бы намного хуже. Конечно, все огрехи и неточности, которые в ней есть, только на моей совести. Как не важны вопросы школьников и студентов, комментарии коллег и посетителей моего блога, для автора есть нечто более важное. Без повседневной мужественной и энергичной поддержки моей семьи с а у л е Макса, Полины и Арчи, не то что н а п и с а н и е этой книги, м о ё существование было бы просто невозможным.